Глава двадцать первая, в которой Магнолия принимает решение. Я выхожу на задний двор особняка, чувствуя напряжение, исходящее от дракона. Даже боюсь представить, что ему нужно. Наверняка хочет высказать очередные претензии. Или... с ужасом понимаю, что момент слабости он мог принять за моё желание смириться с происходящим. Не начнёт ли Эйнар пытаться продавить дальше? Ночь уже опустилась на Форт Роннер. Вокруг стоят столики и стулья, пара гостей всё ещё на воздухе. Остальные давно вошли внутрь, скоро начнутся танцы. Вскоре и те, кто остался, удаляются под гнётом пристального драконьего взгляда. Мне же становится ещё некомфортнее и тягостнее оставаться здесь с Эйнаром наедине. Чувствую, как ветерок треплет волосы. Разворачиваюсь, упираясь ладонью в один из столов, и выжидающе смотрю на мужа. Пусть всё скорее закончится. Одно его присутствие выводит меня из равновесия. Сегодня всё напоминает мне день нашей помолвки. Тогда тоже было много гостей, только мы были в отцовском замке. Сейчас я от него далека как никогда. Здесь, в драконовом логове, с трудом можно найти даже островок свободы, чтобы сделать слабый, но такой желанный вдох. Лия. «Я хочу пересмотреть всё, что было после нашей свадьбы». Слова Айна звучат неожиданно мягко, насколько это возможно в его случае, и без привычного льда. Яркие глаза дракона отчетливо виднеются в полутьме. Он неотрывно следит за мной и моей реакцией, что ещё сильнее заставляет насторожиться. «Пересмотреть?» — понимающе спрашиваю я. Он скупо кивает, — и спустя несколько секунд произносит Ты должна знать, что когда я впервые увидел тебя, сразу понял, что ты мне нужна. Нужна как вещь? Раздражение просыпается сразу же. Ты добился своего. Решил в очередной раз показать своё превосходство. Я уже усвоила всё, что ты хотел донести. Нет нужды повторять. Нужна как женщина, с которой я хочу быть, произносит дракон, склоняясь ближе. Его слова будто режут кинжалом по сердцу. Медленно и со вкусом. Я замираю, глядя в красивое лицо мужа. Злость внутри меня растёт постепенно, окутывая с головы до ног. Неужели я выиграла в этой доморощенной гонке? Стала самой чистой и непорочной? Или какая должна быть генеральская жена? Я уже запуталась. «Поэтому ты назвал меня шлюхой?» Я говорю громко, уже не заботясь, что нас могут услышать. Поэтому познакомил с Викторией в тот день. Поэтому она сейчас здесь. Послушай, я не буду обвинять других. Эйнар берёт мою руку. Хочется высвободить пальцы. Кажется, это касание оставит ожог. Но муж держит крепко. Я ошибся. Ты должна понять. Я всегда был холодным на чувства. Но ты всё изменила. Не должна понимать. Выпаливаю я всё-таки, вырывая руку. и не давая ему поднести её к губам. «Не должна». «Мне приходится отступить на шаг, лишь бы перестать чувствовать его рядом». «Значит, ты всё-таки выяснил, что я никогда не поступала как падшая женщина?» Продолжаю с некоторой долей злорадства в голосе. «Наверное, я должна чувствовать облегчение, но, кажется, становится ещё хуже». «Я найду тех, кто виновен». Голос дракона становится жёстким. «Будь уверена, я уничтожу всех, кто посмел встать между нами. Если всё так, как я думаю, и тебя просто подставили...» «Если...» — повторяю я, обхватывая себя руками и глядя в пол. «То есть ты даже не уверен?» «Я верю, что ты не могла так поступить». Дракон обаятельно улыбается, поднимает руку и касается моих волос. «Теперь я действительно это чувствую. Может быть, нам стоило узнать друг друга получше, Но ведь теперь у нас есть на это время». Его слова звучат так просто, будто бы ничего и не было, будто бы мы просто поссорились на пару часов из-за пустяка. Я поднимаю глаза и наталкиваюсь на уверенный покровительственный взгляд. Я примерно понимаю, что Эйнар чувствует. Власть над ситуацией, полный контроль. В этом весь он. «Ты так и не понял одну вещь», — улыбаюсь я в ответ, делая шаг ему навстречу. Эйнар замирает, разглядывая меня с нескрываемой жадностью. «Я не цветок, который нужно защищать от грозы и ветра», шеплю я, толкая его в грудь. «Думаешь, можешь так просто причинить мне боль? Ты сам уничтожил всё, что я испытывала к тебе, а теперь желаешь сделать вид, будто ничего и не было?» «Лия, я не прошу тебя делать вид, что ничего не было. Ты должна понять, что всё равно мы будем вместе. Ты сама это знаешь». Он перехватывает мою руку и сжимает, переплетая наши пальцы. Так есть ли смысл продолжать это дальше? Я стою, хватая ртом воздух. Сердце стучит в висках. Сначала я был ослеплён желанием обладать. Потом ревностью. Он задерживает на мне взгляд. А теперь я понимаю, что люблю тебя. Эти слова добивают меня. Его признание... Самая изощрённая жестокость. Думаю, дракон делает это специально, иначе не объяснить. Он словно чувствует, что птичка вот-вот выпорхнет из клетки. Наверное, я неисправима, потому что в глубине души хочется верить. Но разве не в этом смысл? Ошибаться, но всё равно находить верный путь. Главное, чтобы не было слишком поздно. Только я говорю о себе, а не о Байнаре. Разум должен возобладать над глупым сердцем. И я точно знаю, какой путь меня ждёт. Разворачиваюсь и хватаю тупой столовый нож. Просовываю его между кожей и браслетом. Руку обжигает болью, но я принимаюсь пилить тугие нити. «Ты лжёшь. Когда любят, так не поступают», — шеплю я. «Ты путаешь любовь с желанием». «Остановись», — над треснутым голосом говорит Эйнар и делает шаг. Но я жестом останавливаю его. В моих глазах встают злые слёзы. «Только тронь меня. Прикоснись ко мне ещё хоть раз, проклятый дракон. Думаешь, я смогу доверять тебе? После того, как Вики со своей матерью жила со мной под одной крышей? Ты говоришь про любовь, а я тебя ненавижу. Всё, что связано с тобой, причиняет боль. Дракон замирает. Я вижу, как каменеет его лицо, как на скулах ходят желваки». Первое переплетение браслета опадает, и мне уже становится легче. «Давай же, Инар, пожалуйся на меня королю». Почти ласково улыбаюсь я, продолжая пилить. Нож едва не выскальзывает из вмиг ставшей влажной ладони. «Покажи, сколько в тебе ещё дерьма, чтобы я точно была уверена, что сделала правильный выбор. Пригрози мне, что ждёт мой народ, если я посмею противиться тебе». «Это были злые слова», — соглашается он. Во мне зверь, Лия, и это накладывает отпечаток. Но я бы не стал поступать подло. Я освобождаюсь от браслета и бросаю его на зелёную траву, чувствуя долгожданную свободу. На руке остаются следы от нитей, словно рабское клеймо. Но это пройдёт. Всё пройдёт. Я едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «Мне не нужно быть твоей. Или вообще чьей-то», припечатываю я с наслаждением, потирая руку. Я сама могу позаботиться о себе. И не забывай, во мне тоже есть драконья кровь. Всё, что я хочу, свободу от тебя и твоей наложницы, с которой ты спишь. Дракон хватает меня за плечи, приближаясь к моему лицу. Его взгляд пылает от едва сдерживаемого гнева. Не делай глупостей. Ты моя жена, чтобы ты там себе не придумала. И я не сплю с ней. Я дёргаюсь, стряхивая его руки. Может, и жаль, что не спишь. Только времени упустил почём зря. «Ты чудовище, Эйнар. Я бы никогда не смогла любить тебя», выплёвывая я чувства как дрожит голос. «Ты такой же, как твой отец». Вижу, как меняется его лицо. «А может быть даже хуже, добиваю я с ухмылкой, ведь ты знал, что он сделал с твоей матерью и поступил со мной так же». Совесть начинает подгрызать почти сразу же, но я засовываю её подальше. Эйнар бил в самое больное, так как привык. Я просто сделала ответный ход. Столько злости в его взгляде, что, кажется, она налипла ко мне коркой. Дракон резко разворачивается и уходит. Дверь в дом с шумом захлопывается за драконом. Вот и всё. Я шумно выдыхаю. Пение птиц и размеренность вечера кажутся мне до жути неуместными. Внутри пустота. «Простите». «Раздаётся женский голос позади меня. Я случайно услышала ваш разговор, видит золотой дракон не специально. Я оборачиваюсь и вижу знакомое лицо. Черноволосая женщина в тёмно-красном платье выходит из беседки обильно увитой плющом. Кто же знал, что там кто-то есть?» «Мне требуется несколько секунд, чтобы вспомнить». Мы уже встречались несколько дней назад, когда я сбежала из академии, чтобы попасть на трясущуюся гусеницу. Миара Талли, учительница истории. Сейчас она одета куда шикарнее, чем когда мы виделись, хотя и тогда выглядела сногсшибательно. Ничего себе учительница. Неужели они такие богачки? Это вы меня простите, нахожусь я, натягивая вялую улыбку. Мне жаль, что вам пришлось это увидеть и услышать. «Представляю, как неловко вы себя чувствовали». «Было не очень хорошо слышно, но суть я уловила», — виновата пожимает плечами женщина. «Вы очень смелы для девушки вашего положения, уж простите». «А разве у меня есть выбор?» — холодно спрашиваю я, ожидая осуждения. Раани Талли делает несколько шагов вперёд, выходя на свет. Она мягко улыбается, становясь рядом. Вы могли бы закрыть глаза, как многие жены драконов. «О, я видела эту женщину и видела, как она вешалась на вашего мужа. Неприятная картина». Сначала меня колет стыд, но через секунду становится всё равно. Теперь мне нет до этого дела. Пусть хоть обвешается наложницами с головы до ног. «Но вы сделали правильный выбор. К моему удивлению, поддерживает меня Миара. Странно слышать это от шардонейки». Улыбаюсь я. «Знаете, я ведь до сих пор не замужем, а мне уже почти тридцать. Настоящая старая дева, внезапно делится она. Претенденты были, но... Я чувствую себя отлично и без мужчины, контролирующего каждый мой шаг, и занимаюсь тем, чем сама пожелаю. Конечно, моя семья богата, я могу позволить себе многое, но смогла отстоять себя». «Учительница кажется мне милой», Её открытый и честный взгляд подкупает. К тому же она явно отличается от других женщин, что я встречала. Если у неё получилось, значит, и я смогу убедить отца дать мне шанс. Нам. Я вспоминаю про малыша, и сердце на миг замирает. Всё ещё сложно поверить, что я стану матерью дракона. Спасибо вам за поддержку. Пожалуй, именно этого мне и не хватало здесь. Искренне благодарю я. а затем бросаю беглый взгляд на лежащий на траве злополучный браслет и рассыпанные бусины. Миара прослеживает за моим взглядом. «И что вы теперь будете делать?» — спрашивает она с любопытством. «Поживу в Академии пару дней, а затем уеду на родину», — коротко отвечаю я. «Думаете, генерал вас отпустит?» — сомневается она. «Не похоже, что он из тех, кто легко отступает». Я неопределённо пожимаю плечами. Эйнар ничего не спросил, я ничего не сказала. Возможно, он какое-то время будет беситься, а потом снова объявится. А может быть, после моих слов и видеть меня не захочет. Время покажет. Сейчас чёрный туман спускается с гор. Миара бросает тревожный взгляд на виднеющиеся вдалеке пики. В ближайшие две недели Форт Роннер просто так не покинуть. Сумеречные спускаются вместе с туманом, догадываюсь я. В сфонийских степях в самое жаркое время года туман тоже расползается ещё сильнее, а проклятые демоны становятся свирепее и опаснее. Но всегда есть обходные пути, вспоминаю я. На моей родине то же самое на границе. Нужно будет найти провожатого, который хорошо знает местность, только и всего. Или дракона, который разгонит туман. Но с этим точно не получится. Да я обычно в жару нужно несколько драконов. «Одному не справиться». «Могу поспрашивать, если хотите», — предлагает Раани Талли. «У меня много знакомых в городе». «Было бы чудесно». Я мягко касаюсь её руки. «Спасибо вам». «Посижу здесь ещё немного», — кивает Миара на беседку. «Я пришла с отцом и младшей сестрой, но на самом деле не слишком люблю шумное сборище». «Мы прощаемся, и я отправляюсь дальше отыгрывать роль хозяйки». Осталось совсем немного, нужно просто потерпеть. Не могу же я бросить добрую Энни, разгребать здесь всё и просто сбежать. Я вхожу, надеясь, что никто не заметит отсутствие браслета. Лишние разговоры мне ни к чему. Главное, не попадаться на глаза Виктории и Беллинде, уж они-то точно обратят внимание. Эйнара не видно, как и женщин Айден, чему я несказанно рада. «Сегодня я кое-что выяснила у местных девушек и одной старой сплетницы о брате. Дам себе пару дней на поиски. Как раз за это время найду провожатых через туман. И даже если не получится найти Ивара, я с болью понимаю, что нужно уходить. Иначе останусь здесь навсегда. Дурное предчувствие не покидает. Я должна защитить ребёнка. Отец не осудит меня. Может быть, он лично приедет, чтобы разобраться, что случилось с братом». «Мне приходится танцевать с едва ли не каждым мужчиной в зале. Это изрядно утомляет, но я держусь». Златовласка чувствует себя куда лучше. Она уже освоилась и приглашает мужчин сама. А кто ей может отказать? Под прицел попадает и даже лаен Хотя, возможно, она просто хотела оттоптать ему ноги. Когда вечер уже движется к своему логическому завершению, брат Эйнара решает подойти ко мне. Не скажу, что жажду его общества, но приходится согласиться. Воспринимаю всё скорее как отвратительную финальную точку в не менее отвратительном дне. Как только его руки касаются моей талии, становится не по себе. Я на уровне интуиции жду от него какого-то подвоха. «Вы сегодня не в духе», — улыбается Лайон кончиками губ. Я бросаю настороженный взгляд на пары, которые танцуют совсем рядом. Не очень хочется, чтобы кто-то слушал его разглагольствование по поводу моего состояния. Наоборот, довольно как никогда, отбиваю я, просто устала. «Я не вижу на вашем запястье браслета», — ещё шире улыбается Лайн. «Вы должно быть безумно счастливы», — язвительно отвечаю, едва сдерживаясь, чтобы не припечатать этому козлу каблуком по ноге. Лайн едва заметно качает головой. «Я видел брата и скажу, что это не то, чего я желал. Но мне всегда было очевидно, что вы разобьёте ему сердце. Лучше поздно, чем никогда». Меня так и подмывает спросить, почему же он знал. Но я сдерживаюсь. Просто молчу, понимая, что Лайн только и ждёт, пока я как-то среагирую. Не дождётся. Я в эти игры больше не играю. Моя цель — покинуть это гиблое место. Пусть остаются тут сами, наедине со своими интригами. Когда танец заканчивается, я, наконец, высвобождаюсь из цепких лап и подхожу к столу с напитками, желая выпить хотя бы воды. Но к моей досаде брат Эйнар расследует за мной. «Прекратите преследовать меня», — шеплю я разъяренно, уже не беспокоясь о том, что он подумает. «Я лишь хотел предложить свою помощь, но не решался», — улыбается он, опережая меня и подавая мне стакан. Манеры. Настоящий аристократ, только вот с гнильцой. Краем глаза замечаю на его оголённом запястье странную вещь — рисунок, кончик верёвки или хвост змеи. Я не успеваю разглядеть, дракон меняет положение руки. Я бросаю взгляд на протянутую мне воду, но, вопреки этикету, беру стакан со стола сама, не принимая помощь. Лайон коризненно качает головой в ответ на мой жест, но дружелюбно продолжает. «Наверняка хотите уехать?» «Вас это не касается», — отрезаю я, поражаясь его навязчивости. К моей радости нас прерывает слуга, протягивая мне сложенный вдвое лист бумаги. Мне удается ускользнуть от навязчивого внимания Лайена, и лишь тогда я разворачиваю записку. И тут же меня накрывает волной возмущения. Эйнар решил пригласить меня поговорить с помощью послания? Да чего же глупо и высокомерно. Мы уже сказали друг другу всё, что могли. я то уж точно, неужели он наконец нашелся чем мне ответить не уверена, что хочу это знать, но может быть будет честно дать ему высказаться. Что он там не надумал, я своего решения не поменяю. Покинув зал я поднимаюсь на третий этаж и иду к кабинету дракона, все еще сжимая записку в руке. коридор полутёмный, вокруг не души, все заняты приемом только и вижу полоску света под нужной мне дверью. Отворяю её и замираю на пороге, потому что кабинет пуст. Лишь горит свет, и посередине лежит странный флакон, из которого выходит густой плотный дым, достаточно сильно заполнивший помещение. Внезапно чувствую, как записка обжигает ладонь огнём. Ай, я бросаю её на пол, но вижу, что деревянного покрытия достигают лишь кусочки пепла. Чувство опасности буквально сдавливает виски. Я успеваю лишь сделать шаг назад и тут же чувствую едва заметный сладкий запах духов. Кто-то толкает меня в спину, и я против воли делаю пару шагов в комнату, едва не падая. Всё занимает буквально несколько секунд. Что это? Мысли даже не успевают оформиться в моей голове. Хочется обернуться, но я не успеваю, потому что дым, похожий на сизый туман, мгновенно заполняет лёгкие. Я чувствую, как перед глазами всё плывёт.